Глава восьмая. Докладывай о каждом шаге. Два дня назад полковник Утехин передал Тимофею Романцеву для ознакомления папку с делом о покушении на командующего Первым Украинским фронтом генерала армии Николая Федоровича Ватутина. По прочтении дело следовало вернуть в архив, оно считалось завершенным. Отряд «Зеленого», напавшего на автоколонну, в которой ехал командующий фронтом, был разгромлен. Немногие оставшиеся в живых и уже отловленные бандиты давали признательные показания. Некоторые скрывались в глубоком подполье, но вопрос об их поимке решался в ближайшее время. У НКВД имелось немало осведомителей, которые при первом же их появлении сообщат органам. Вряд ли заговорившие бандиты сумеют полнее нарисовать картину произошедшего, разве что добавят какие-то несущественные штрихи, но приказ Верховного главнокомандующего о поимке всех бандеровцев – причастных к нападению на автоколонну генерала армии Ватутина, нужно исполнить в точности. Дело было объемным, насчитывало несколько соц. страниц. Оно включало в себя богатые оперативные данные, показания очевидцев и участников того боя, фотоснимки виновников произошедшей трагедии. Отмечались родственные связи бандеровцев, участвовавших в нападении на автоколонну Ватутина, указывались места поимки преступников, связи главарей с Абвером. В общем, в деле было все то, что позволяло в точности исполнить приказ Сталина и назвать причины трагедии. Маршал Жуков, сразу же после ранения Ватутина на месяц с небольшим возглавившей Первый Украинский фронт, тоже не остался в стороне. В тылах и в местах расположения Первого Украинского фронта произошла масштабная чистка с выявлением бандеровцев разного преступного элемента. Под праведный гнев попали и сочувствующие – Только в течение первых дней было уничтожено несколько тысяч украинских националистов. Но это был еще не финал. Значительные группы бандеровцев ушли в подполье, попрятались по лесам, переместились на территории соседних фронтов, где легче было затеряться. Ни для кого не являлось секретом, что настоящая борьба с бандеровцами еще впереди. Из собранного дела об истолкновении автоколонной генерала армии Ватутина с Ауновцами в районе Милятина следовал однозначный вывод. Командующий погиб в результате предательства. Не исключено, что немецкий шпион находился в самом штабе фронта. Задуманная Абвером операция по устранению командующего успешно осуществилась и вполне окупалась жесткими чистками подполья случившимися позже По заданию полковника Утехина Тимофей Романцев должен был написать краткое заключение на основании полученного материала. Как выразился Георгий Валентинович, «Глаз у тебя свежий, ум острый. Напиши, что посчитаешь нужным. Возможно, в деле увидишь какие-то несоответствия, обозначь их. Любая информация будет полезна. А мы подумаем, как поступить дальше. У нас есть кое-какие соображения по этому делу, но об этом позже». Вытащив из папки чистый лист бумаги, Тимофей Романцев написал «Заключение» и под номером 1, не особенно подбирая слова, вывел следующее «Уверен, что в штабе первого Украинского фронта служит внедренный немецкий агент, пользующийся доверием высшего командования фронта». Неожиданно раздался телефонный звонок внутренней связи. «Капитан Романцев, Тимофей, зайди ко мне на минутку». «Слушаюсь, товарищ полковник», – бодро ответил Романцев и положил трубку. Положив папку в сейф, он привычно запер кабинет на два оборота и заторопился к полковнику Утехину. Георгий Валентинович был радушен. Внешность и манера держаться с людьми выдавали в нем потомственного интеллигента. Оставалось только удивляться, какая оказия занесла его в управление контрразведки СМЕРШ в одной из самых закрытых подразделений Народного комиссариата обороны. Однажды Георгий Валентинович показал свою семейную фотографию, на которой он, совсем еще мальчишка, был запечатлен со своими родителями. Мать в длинном приталенном платье, на высоких каблуках. Отец – потомственный военный врач, в военной форме, с аккуратной бородкой и в пенсне. Еще тогда Романцев отметил, что Георгий Валентинович очень похож на своего отца. Такой же тонколицей, с умным внимательным взглядом. Уже забирая фотографию, Георгий Валентинович не без гордости произнёс. «А знаешь, мой папенька по-прежнему практикует. До сих пор пеняет мне, что я не стал военным врачом. Прервал семейную традицию». И, едва улыбнувшись, добавил. «Теперь вся надежда на детей, а вось они не подкачают». «Разрешите?» На пороге кабинета появился капитан Романцев. «Проходи. Мне тут полковник Волоснов из 13-й армии Обширную записку ПВЧ отправил. Утехин указал Романцеву на стул. «Там о тебе вспоминают. Пишут, что хорошо себя зарекомендовала отлично поработал. Волоснов мой старинный приятель, мы с ним вместе в Туркестане с басмачами воевали. Слышал о нем, но, честно скажу, не встречался. Зато он о тебе очень хорошо осведомлен. Ладно, не в этом суть», — серьезно произнес Утехин. «Ты старшину Щербака знаешь?» В привычке у Техина было задавать неожиданные вопросы. К таким поворотам в разговоре Романцев успел привыкнуть, как и к пристальному взгляду полковника, подмечающему малейшие движения собеседника. Чем же может быть интересен старшина для начальника управления? Стараясь не выказать удивление, Тимофей твердо произнес. «Очень хорошо знаю. Я привлек его в свой отряд из полковой разведки. Могу сказать о нем только хорошее». Знающий, грамотный, смелый. Очень находчивый, умеет мыслить нестандартно. Я бы сказал так, прирожденный разведчик. Полковник Утихин утвердительно кивнул. В свою очередь я тоже навел о нем кое-какие справки. Примерно такую же характеристику на Щербака дали и мне. Тут вот какое дело. Начальник разведки полка, майор Корнаухов, усомнился в разведданных, которые ему предоставил старшина. Между ними произошла ссора в результате которой Щербак ударил майора Корнаухова. Разумеется, это не делает старшине чести. Несмотря на все его заслуги, ему придется ответить за свои действия. Но за старшину вступился человек, в честности которого я не сомневаюсь. А тут еще эти разведданные, с которыми не все в порядке. А что с разведданными? Авиационная разведка указывает, что на месте главного направления сосредоточены значительные силы сошелонированной ошелонированной обороны. А Щербак написал в своем донесении, что позиции эти ложные а тут наступление буквально с часу на час. Мы не имеем права рисковать людьми. У нас, бойцов, не поле насеяно. Меня очень тревожит создавшаяся нервная обстановка, в особенности перед грядущим наступлением. Что-то там не так. Тебе придется выехать в полк и разобраться во всем лично. А по приезде доложишь мне все обстоятельно. Когда ехать? С готовностью отозвался Романцев. Не торопись с делом о покушении на генерала армии Ватутина. Ознакомился? Так точно, уже начал писать заключение. И какое у тебя сложилось впечатление? На мой взгляд, в этом покушении не обошлось без предательства. Значит, мы видим одно и то же, задумчиво произнес Утехин. У меня тоже сложилось такое впечатление. В этом деле немало белых пятен. Когда приедешь на Первый Украинский... Попробуй прощупать почву по этому вопросу. Времени прошло уже достаточно, чтобы посмотреть на ситуацию холодным взглядом. Рассчитываю, что всплывет что-то новое. Документы для отъезда я тебе уже подготовил, возьмешь в канцелярии. У тебя особые полномочия, заверенные главком. Командируешься в 13-ю армию, в полк, где служит старшина Щербак. И еще... Именно из штаба 13-й армии генерал армии Ватутин выезжал в штаб 60-й армии генерал-лейтенанта Черняховского. Я вышлю тебе протокол допроса бандеровца, участвовавшего в нападении на Ватутина. Недавно его отловили. Много интересного рассказал. Может пригодится в твоем расследовании. Видишь, сколько всего сходится в одном месте. О твоем приезде я сообщу кому надо. Так что примут как полагается. Докладывай мне о каждом своем шаге. А теперь давай прощаться. Полковник протянул капитану руку.